Глава 15. Минут через 10 я снова побеспокоила Соню и опять услышала капризное. Алло, Сереж, хорош прикалываться? Софья Евгеньевна Вартанова. Противным голосом проскрипела я. Телефонная компания отключает вас от сети. Эй, эй, стойте! закричала Соня. Какого хрена? За регулярную неуплату злорадно пояснила я на вас с марта задолженность висит глупости заверещала соня мой отец вашу контору по кирпичам разнесет ну это вряд ли сердито произнесла я девушка давайте спокойно разберемся без агрессии говори гаркнула школьница софья евгеньевна вартанова опять осведомилась я «Я уже сказала «да».» «Не стоит нервничать. У вас тариф 300 смс. Вы его регулярно превышаете, поэтому...» «Я на безлимитном...» — забушевала девочка. «На самом крутом! Все включено!» «Секундочку, не бросайте трубочку», — попросила я, следя за часами. «Мне нужно полторы минуты для уточнения». «Могу, пока автоматика настраивается, вести вас в курс наших эксклюзивных предложений. Новый тариф?» «Заткнись!» — рявкнула Соня. «Работай молча!» Я выждала требуемое время и загнусавила. «Извините за задержку, спасибо за понимание. Произошла досадная накладка, приношу вам от лица нашей компании извинения». «Мне не отрубят связь!» — перебила Соня. «Никогда», — заверила я. «Надеемся, вы впредь продолжите пользоваться». «Да пошла ты!» — выпалила хамка и отключилась. Я в мгновение ока перезвонила Кузя. Засек. Времени хватило. Я задержала Софью на проводе дольше, чем ты просил. «Объект находится в доме шесть. Квартира десять, улица Варкина», — отрапортовал компьютерщик. Попутного ветра тебе в хвост. Я завела мотор и направилась на улицу Варкина. Грязный подъезд, жуткий запах на лестнице и сильно пьяный мужик, пытающийся подняться по ступенькам, должны были навести на мысль об ошибке Кузе: Что делать дочери богатого папаши в непрезентабельном здании, населенном, похоже, маргиналами? Но я знаю, что хакер не допускает оплошностей, Поэтому спокойно преодолела пролет и позвонила в квартиру. За дверью раздался быстрый топот. Звон, стук. Я переминалась с ноги на ногу. Наконец, чуть ломающийся голос подростка спросил: Кто там? Открывай, Сережа! крикнула я. Не волнуйся свои. Анна Егоровна попросила тебе яблочек занести, беспокоиться, как сыночек без нее время проводит. Дверь распахнулась. В прихожей, плавно перетекавшей в узкую комнату, стоял высокий худой парнишка в натянутой наизнанку футболке и джинсах. «Вам чего?» — испуганно спросил он. Я быстро вошла в квартиру и захлопнула дверь. «Извини, Серёжа, пришлось тебя обмануть. Я ищу Соню Вартанову. Она ведь спряталась в твоей комнате». Вообще такой не слышал!» Глупо соврал мальчик. Я укоризненно зацокала языком. «Сергей, будь благоразумен. Твоя мама, хозяйка квартиры, Анна Егоровна Воронина, работает кассиром в супермаркете. Она сейчас на круглосуточном дежурстве и не придет ночевать. Но Соня-то надо уйти домой. Я займу пост у твоей двери, и рано или поздно девочка выйдет. Со второго этажа ей не спрыгнуть. Сразу скажу». «Меня совсем не интересует, чем вы тут занимаетесь. Нужно побеседовать с Софьей о Кате Соловьевой. «Нет тут никого», — уперся мальчик. Я улыбнулась. «Сколько лет твоей маме?» «Сорок», — опешил Сережа. «Зарплата, наверное, не очень велика», — сказала я. «Навряд ли ей по карману вон те туфли на красной подошве. Они стоят около 35 тысяч рублей». И 15-сантиметровый каблук даже в купе со скрытой платформой не лучший выбор для сорокалетней дамы. Но разве что на праздниках надеть. Обувь небрежно валяется под вешалкой, а на крючке висит сумка раза в три дороже туфель. На столе шарф от всемирно известной фирмы. «Я дома один», — стоял на своем Сергей. Я достала телефон, нажала на кнопки. «Сырные шарики, сырные шарики» — из сумки. «Вот интересно», — обрадовалась я. «Звоню Соне и слышу песенку веселых бурундучков из мультика. Только не говори, что фанатеешь от этой мелодии». «Как вы узнали, где я?» — сердито спросила стройная девочка, выглядывая из кухни. «Никто вообще-то про нашу с Сережкой дружбу не знает. За мной шпионят?» Вас папа нанял? Нет, твой отец ни при чем, успокоила я Соню. Кто наврал, что мы с Серегой тут? Задала глупый вопрос Вартанова. Наврал твой телефон. Современные, нафаршированные электроникой трубки замечательно всем, кроме одной детали. Их легко отследить, пояснила я. Но еще раз скажу: ты находишься вне зоны моего интереса. «Где Катя?» «Думаю, ее нет, а сотовый заблокирован». Софья сдернула с запястья махрушку и стянула длинные каштановые волосы в хвост. «Понятно. Вас ее папаша прислал. Я ей не советовала к Вадиму ходить. Какая радость в отце, если он дочь столько лет видеть не хочет. Но Катьку переклинила, она психела. Папочке плохо, он жалуется на одиночество. Надо ему помочь». Ты знала, что Катя поедет к Полканову и пыталась ее отговорить? уточнила я. Не люблю человеку на мозг, пыль трястем, поморщилась Вартанова. Катя взрослая, не первоклашка. Она спросила мое мнение, и я высказалась. А уж дальше как получится? Она сегодня после третьего урока ушла. Куда? спросила я. Вартанова тряхнула головой. «Отпросилась у Нинели Митрофановны. Ей из больницы позвонили. Сказали, что маму на операцию забрали. Только Нинели она правда не сообщила. Та никогда бы ее одну не отпустила. Она твердит. «Я за вас в школьные часы отвечаю». «До шестнадцати десяти вы под моим наблюдением». «Глупо». «Значит, в четверть пятого мы можем под автобус попасть». «И Нинальке это пофигу». «Стоп. Отвечай на мои вопросы». Сердито приказала я. В районе полудня Кате позвонили? Да, подтвердила Соня. Вашей гимназии запрещены сотовые, напомнила я. Соловьева не хотела, чтобы мать платила штраф за ее непослушание. Ага, она такая, всего боится, ухмыльнулась Софья. А я свободна, на мою мобилу тренькнули, попросили Катьку, как раз на большой перемене. «Мы в буфе отшли. Я ей трубку передала. Катюха забежала в пустой кабинет английского. Выходит, вся зеленая. Скажи, Сереж. «Синяя», — уточнил мальчик. «Говорит, ребята, чего делать? Мою маму сейчас оперировать будут, что-то страшное, я не поняла. Слово длинное, не повторю». Сергей и Соня переглянулись, а потом заговорили, перебивая друг друга. Вартанова, Соловьева и Воронин дружат давно. Сережа старше девочек на год, но это им не мешает, как, впрочем, и разница в финансовом и социальном положении родителей. Соня дочь богатого человека. У нее есть и мама, и папа, но они все время заняты на работе, поэтому доченьку воспитывают учителя и постоянно меняющаяся прислуга. Соня с молодых ногтей научилась избавляться от противных домработниц. Когда очередная горничная, исполняющая и роль няни, сильно допекает девочке, та подсовывает в ее вещи какой нибудь кольцом матери, и воровка изгоняется из дома. В последний год в семье Вартановых поселилась совсем молодая Ксюша, и для Сони началась райская жизнь. Они сдружились с Ксенией, прикрывают друг друга — и всё складывается чудесно. Катя и Серёжа тоже относительно свободны. У них вечно работающие мамы. Ирина хорошо зарабатывает, а вот Анна Егоровна считает каждую копейку, но экономит на всем оплачивает дорогую гимназию, мечтает о поступлении Сергея в университет. Катя и Серёжа отлично учатся. Им жалко мам. Соня наплевает на аттестат. Она знает, Отец устроит ее в любой вуз на платное отделение. Соня и Сережа любят друг друга, они хотят пожениться. Катя пока не обзавелась кавалером. Когда родители в командировке, Соня спокойно может явиться домой за полночь, Ксения ее не упрекнет. Но от Софье требуется не пропускать занятий, тихо сидеть на уроках, не хамить преподом и получать свои незаслуженные четверки которые вместо троек-двоек велит учителям ставить директор. Только ей нельзя приводить приятелей. Ксения не желает мыть полы. Кате тоже не позволяют устраивать дома сборища. Ирина Алексеевна не любит шум, грязь и беспорядок. Если Катюша зовет в гости друзей, ровно в девять им надо смыться, оставив после себя идеально убранные комнаты. Вот Анне Егоровне наплевать на то, сколько немытых чашек она обнаружит в мойке. Ее не разозлят ни Катя, ни Соня, сидящие у телевизора. Зато она может даже кусочки рафинадов в пересчитать, а потом упрекнуть детей в обжорстве. В общем, каждый взрослый со своим прибамбахом. Дети научились ловко лавировать между Сциллой и Харибдой. Сцилла и Харибда. В древнегреческой мифологии два чудовища, обитавшие по обе стороны узкого пролива. Они губили мореплавателей. У Сони есть кредитка и безлимитный мобильный. Поэтому Вартанова спокойно кормит компанию в каком-нибудь веселом бургере и оплачивает билеты в кино. Сергей с радостью зазывает девочек к себе, и тогда Соня заказывает пиццу или суши на дом к Воронинам. Главное — оставить порцию Анне Егоровне, и все будет окей. Катюша друзья заглядывают редко, никому неохота возиться потом с тряпкой и пылесосом. Глазастая Ирина Алексеевна заметит даже нитку на полу и отчитает дочь. Зато Катерина всегда страхует Соню на контрольных, успевая написать два варианта задания. Вот такая спайная компания. Когда Соня и Сережа поняли, что Ирине Алексеевне плохо, Они моментально бросились на помощь Кате. Вартанова дала подруге денег и посоветовала. «Здесь хватит на такси, но лучше дуй на метро, быстрее получится, в городе пробки». «Нинелька меня не отпустит», — задергалась Соловьева. «Знаете ее, до шестнадцати десяти мы у нее в рабах». «Спокуха», — сказал Сергей, «ща все устрою». Мальчик умчался. Вернулся с пакетиком кетчупа, вымазал Кате руку и увел ее. Через пару минут прозвенел звонок. Сережа влетел в класс и сел около Сони. «Отпустила?» — тихо спросила Вартанова. «Куда она денется?» — прошептал Сергей. «Мы сказали ей, что Катюха пальцы рамы окна прищемила». Соня подавила смешок. «Нинель ведет биологию». Она развела у себя в кабинете настоящую оранжерею и не разрешает заменить там обычную деревянную раму на стеклопакет. «Так называемые евроокна губительны для растений», — вещает Нинелька. «Они создают излишнюю сухость воздуха». Всем смешно, но директор пошел на поводу у училки, правда, предупредил. «Если кто из детей прищемит пальцы шпингалетом или допотопной форточкой, я сразу установлю стеклопакет». Биологичка близорука. Когда увидела окровавленную руку Кати и услышала, что она хотела закрыть окошко и не справилась с дурацким шпингалетом, Ниналь перепугалась. «Ой, ребятки, теперь ты директор моё окно по-современному застеклит». «Мы никому не расскажем», — пообещал Сережа. «Катюха потихоньку в поликлинику сбегает. Рентген сделает и домой пойдет. Отпустите ее. «Убегай скорёхонько», — обрадовалась классная руководительница. «Можешь три дня в школе не показываться. На этот срок справка от врача не требуется. Ты девочка ответственная, положительная. Одноклассники тебе задания продиктуют. Уж не выдавайте меня, ребятки». «Погибнут от стеклопакета цветочки!» Катюша умчалась в больницу. Она обещала позвонить Соне, но до сих пор не объявилась. «Отличная классная руководительница!» — разозлилась я. «Лютики цветочки ей дороже девочки!» Разрешила ей улизнуть с уроков. «Соня, откуда Ирина могла знать твой мобильный номер?» «Катюха ей его давно сказала!» — ответила Вартанова. «Вдруг чего случится? Видите, пригодился». «Помните номер больницы?» — спросила я. «Не-а», — хором ответила парочка. «Курский вокзал», — произнесла Соня. «Что?» — не поняла я. «Катюха спросила, как туда быстрее доехать», — пояснила Вартанова. «Клиника где-то там». «Пожалуйста, вспомни как можно точнее», — замолилась я. Соня прикрыла глаза рукой. «Мы шли в буфет?» — мобила затряслась. «Я ее в виброрежиме держу. Зачем зря народ дразнить?» Вынула потихоньку трубу, встала у стены, голову наклонила. Серега с Катькой меня окружили. Ну, вроде мы шепчемся. Говорю «Алло?» — а из мобила мужчина вежливо так говорит. «Позовите Катю Соловьёву». «Ну, я сразу спросила, кто вы?» Мне ответили, «Ее маме очень плохо, соедините меня, пожалуйста, с Екатериной». Сонька Катьки сотовой всунула. Соловьева в пустой англиш-кабинет заскочила. Влез в разговор Сергей. «А мы остались в коридоре». «Неприлично чужую беседу слушать», — пояснила Соня. «Ага, мы сначала подумали, что это из их секты», — ляпнул Сергей. Соня грозно глянула на него, "Напоздно. поздно. Слово, как известно, не птичка. Вылетит, назад в гнездо не вернется. «Какой еще секты?» Тут же отреагировала я.